Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца Обращение это помещается здесь досрочно, словами самого летописца. Издатель позволил себе наблюсти только за тем, чтобы права буквы ять не были слишком бесцеремонно нарушены. Примечание издателя Ежели древним еллинам и римлянам Дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам И предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужели же мы, христиане, от Византии свет получившие, Окажемся всем случае менее достойными, и благодарными. Уже ли во всякой стране найдутся и нейроны преславные, и калигулы, доблестью сияющие, и только у себя мы таковых не обрящим? Очевидно, что летописец, определяя качество этих исторических лиц, Не имел понятия даже о руководствах, Изданных для средних учебных заведений. Но страннее всего, что он был незнаком даже со стихами Державина. "Калигула, Твой конь в сенате Не мог сиять, сияя в злате. Сияют добрые дела». Примечание издателя Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу, а не то, чтобы оную вслух проповедовать, как делают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове, словно мухи без пристанища, там и сям вольно летают. Не только страна. Но и град всякий, и даже всякая малая весь, И та своих доблестью сияющих И от начальства поставленных ахилов Имеет и не иметь не может. Взгляни на первую лужу, И в ней найдешь гада, Который иройством своим всех прочих гадов Превосходит и затемняет. Взгляни на древо, И там усмотришь некоторый сук, Больший и против других крепчайший, А следственный и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону, И там прежде всего встретишь главу, А потом уже не оставишь без приметы брюхо И прочие части. Что же по-твоему доблестнее? Глава ли твоя? Хотя и лёгкую начинкую начинённая, но и за всем тем горе устремляющаяся, Или же стремящийся долу брюха, на то только и пригодный, чтобы изготовлять их. О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство! Таковы-то были мысли, которые побудили меня, смиренного городового архивариуса, получающего в месяц два рубля содержания, и за всем тем славословищего, купно с троими моими предшественниками неумытными устами воспеть хвалу славных онных Неронов». Опять та же прискорбная ошибка. Примечание издателя. Кои не безбожием лживую елинскую мудростью, но твердостью и начальственным дерзновением преславный наш град глупов преестественно украсили. Не имея дара стихослагательного, мы не решились прибегнуть к брецанию и, положа на волю Божию, стали излагать достойные деяния недостойным, но свойственным нам языком, избегая лишь подлых слов. Думаю, впрочем, что таковая дерзостная наша затея простится нам виду того особливого намерения, которое мы имели приступая к ней. Сие намерение есть изобразить преемственно градоначальников в город глупов от российского правительства в разное время поставленных. Но, предпринимая столь важную материю, я, по крайней мере, не раз вопрошал себя, по силам ли будет мне сие бремя. Много видел я на своем веку поразительных сих подвижников, много видели таковых и мои предместники». Всего же числом двадцать два, Следовавших непрерывно в величественном порядке Один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, Едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, Пролетали из края в край, Все очищая и обновляя, Другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность предоставляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были градоначальники. Сие трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более славословить, власть ли в меру дерзающую или сей виноград в меру благодарящий? Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и немалым для летописателя облегчением, ибо... В чем состоит, собственно, задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? Нет, и не в этом. В чем же? А в том легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия. И обонам предать потомству в надлежащее назидание. Всем виде взятая задача делается доступную даже смиреннейшему из смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный сосуд, в котором замыкается разлитые повсюду в изобилии словословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимое в нем сладкая словословная влага. А скудельный сосуд про себя скажет, «Вот, и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержание два рубля медных в месяц». Изложив таким манером нечто в свое извинение, Не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, Производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, Имеет три реки, и в согласность с древнему Риму На семи горах построен, на коих в Гололедицу Великое множество экипажей ломается».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 Летописью преемственно слагали четыре архивариуса. Мишка Трепичкин, да Мишка Трепичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к господину Бартеневу, и дабы не напечатал он их в своем архиве, а затем Богу слава и разглагольствию моему конец.